Глава шестая Рен. Но я не хочу тебя любить. Изумленные слова вырвались раньше, чем Рен вообще поняла, что говорит. Просто мне кажется, это странновато, нет? быстро добавила она, пытаясь исправиться, защититься от неодобрения ведьмы. Ну, заставлять другого любить себя. Щеки Рен полыхали от смущения. «Наверное, лицо сейчас красное, в цвет волос». Темсин устало вздохнула и так закатила глаза, что стали видны только белки. «Мне не нужно, чтобы ты любила меня». «Ой, какое облегчение!» Рен слышала сказки о любовных зельях. Они превращали человека в безвольное существо, готовое мчаться к ведьме по первому зову. Подчиняться кому-то, особенно Темсин с ее капризами — кошмарная участь. «Мне нужна твоя любовь к отцу». Рен почувствовала себя так, словно на нее упал мешок с кирпичами. Всю свою жизнь она была заботливой папиной дочкой. Что случится, если это изменится? Кем она станет тогда? «Я бы помер без тебя, птенчик». Голос отца эхом отдавался в ушах. «Всю жизнь Рен думала, что так оно и есть». «А если нет?» — раздался в памяти иной голос, куда сильнее и мрачнее. «Может, это и есть выход?» «Невозможно. Точно невозможно!» — Рен отогнала злую мысль. «Слишком высокая цена». «Даже не поразмыслишь?» — в голосе Темсин зазвучала жалобная нотка. «Ты хоть понимаешь, с чем предлагаешь расстаться?» Рен была потрясена. Если она перестанет любить отца, что ей за дело, убьет ли его Мор? Охота на темную ведьму лишится смысла. Даже если им удастся победить хворь, отец попросту умрет от голода. Без привязанности Рен, без ее заботы, жизнь папы по-прежнему будет под угрозой. Любовь нельзя просто взять и забрать. Темсин невесело рассмеялась. Лицо у нее было под стать смеху. «И правда, откуда мне об этом знать?» Рен хмурилась все сильнее. Понимание накатывало волнами. Ледяная отрешенность ведьмы, пустота в карих глазах. «Ты не способна любить». «Не зачем произносить это так напыщенно?» — отрезала Темсин. «Знаешь, это вообще-то многое объясняет». Рен рассмеялась сквозь ужас, бившийся в груди. «Я никак не могла понять, как можно требовать такую жестокую плату, но теперь у тебя нет сердца». Судя по лицу, Темсин была задета, и это порадовало Рен. Хотелось уязвить эту бесчувственную посильнее. Может, из-за ее близости, а может, из-за легкомыслия, с которым та готовилась отнять у Рен самое дорогое. «Ладно, а зачем тебе любовь?» «Не твое дело». — резко отозвалась Темсин. — Теперь, разумеется, мое. Но ведьма уже отвернулась, схватила метлу и принялась сметать белые лепестки с пола в очаг. — Если я не буду его любить, никто не будет, — тихо сказала Рен, потому что это была правда. — Какая разница, если мы не справимся? — метла шуршала у очага. — Мертвые никого не любят. Рен отшатнулась будто от удара. Темсин рассуждала о смерти как о чем-то обыденном, будто они были добрыми друзьями. Рен учили бояться смерти. По спине пробежали мурашки. «Ты чудовище!» — выдохнула девушка. Плечи ведьмы застыли. Но, обернувшись, она не произнесла ни слова, просто уставилась на Рен своими бездонными темными глазами. Рен нужно было побыть вне этого дома. Он давил — источал дурманищее волшебство. Хотелось выдохнуть, не тревожит дыханием водовороты кирпично-красных лент, что клубились вокруг Темсин. Сила разливалась по полу множеством луж. Рен казалось, что ее засасывает в зыбучие пески. Голова гудела от неподъемной цены, что назвала ведьма. Все это было слишком. Темсин цокнула языком, но промолчала. Рен двинулась к двери. Она жаждала глотнуть свежего воздуха, не пропитанного запахом магии Темсин, этого острова, горьковатого аромата свежих трав. Мечтала вернуться в свой безопасный дом и утешиться мыслью о том, что ее чувства принадлежат только ей. Не следовало идти к ведьме, не следовало надеяться на неизвестность. Ну, до свидания, сказала Рен. Воспитание победило. Когда Темсин затворяла за ней дверь, по лицу ведьмы промелькнуло что-то вроде облегчения. Кот вертелся и мяукал, выпрашивая молоко. «Прости, дружок». Рен наклонилась, чтобы погладить его по шелковистой голове. «У меня ничего нет». Кот зашипел. Шерсть на хребте встала дыбом. желтые глаза с подозрением уставились на нее. Все хорошо», — мягко сказала Рен, протягивая ему руку. Это просто я. Все в порядке. Она медленно потянулась к коту, но на полпути он ударил ее по руке лапой, оставив красные царапины. Снова зашипел, попятился настороженно прочь. Рэн с ужасом заметила рядом с котом тень темной магии. Еще одна жертва мора. Еще часть ее заботы, пропавшая даром. Рен взглянула на облако волшебства, висевшее над крышей домика. темное, как деготь, и почти такое же вонючее. Стало хуже, и это могло значить, что состояние отца тоже ухудшилось. Рен открыла дверь, готовясь встретиться с чем-то ужасным. Отец стоял у стола, нарезая карманным ножом луковицу. Поглощенный делом, он сосредоточенно знакомо хмурил брови. Ран не видела его таким собранным уже давно, настоящим еще дольше. Дверь громко захлопнулась. Отец поднял слегка недоуменный взгляд. Ой, привет. Он неуверенно улыбнулся. Ран чуть не упала в обморок от облегчения. Отец годами не выглядел так хорошо, румянец на щеках, движения точные и уверенные. Подумай только, она едва не согласилась заплатить Темсин. Девушка боролась со смехом. Она слишком перепугалась. Опять. Никакая ведьма с кислой миной и безумными требованиями ей не нужна. Рен сама справится. С отцом все будет хорошо. Она прислонилась к дверному косяку и принялась расшнуровывать ботинки. Ноги гудели после двух походов в город и обратно подряд. «Чем я могу вам помочь?» Рен остановилась, все еще держась за шнурки. Улыбка отца перетекла в настороженное выражение. «Это же я!» — тихо сказала она, натягивая улыбку на лицо так, что мышцы заныли от усилий. Отец судил глаза. «Извините, я вас не знаю». Сердце Рен пропустило удар. Она замерла. Тело пронзило жгучая, раскаленная добила боль. Она была готова к тому, что отец назовет ее именем Матери, но не к тому, что он забудет их обеих. Я. Все слова куда-то пропали, и девушка умолкла. Она стояла на пороге домика и смотрела на ту маленькую жизнь, которую они обустроили. На отца, который убедил ее, что семья самое главное. Без тебя я бы вряд ли выжил. Но теперь, когда он не помнил ни о своей погибшей жене, ни о потерянном сыне, горе уже не приковывало его к постели. Забыв Рен, дочь, заботившуюся о нем, он наконец-то встал на ноги. И все же Рен понимала, что отец не протянет долго. Темная магия кружилась по комнатке, уже завладев его памятью. Скоро телесная хворь снова свалит его с ног. Девушка сдержала крик. Резко вцепилась в косу и потянула, пока голова не заболела. Нужно было что-то придумать, найти способ выпутаться из создавшегося положения. Взгляд упал на ее скатанное лоскутное одеяло в углу. Можно соврать, что она уборщица, и остаться дома, в безопасности. Убирать и готовить, заботиться об отце, не вызывая подозрений. Рэн могла бы дальше нести ношу домашнего хозяйства и заботы об душевном благополучии отца. Могла бы продолжать жертвовать собой, играя роль прислуги. Кто знает, может, со временем отец привяжется к ней, начнет считать дочерью. От следующей мысли перехватило горло. Отец ее не знал, а значит, и не любил. Как можно любить человека, о существовании которого ты даже не подозреваешь? Ох. Вот оно, да? Вот что пыталась сказать ведьма: если Мор заберет жизнь отца, как уже забрал память, будет неважно, как сильно она его любит. Рен могла сколько угодно цепляться за любовь к нему и утверждать, что больше у нее ничего нет, но все это потеряет смысл, если отец погибнет. Иного пути не было. Чтобы прежние жертвы не пропали даром, нужно принести еще одну, самую большую. Любовь направляла Рен на протяжении 17 лет и поведет снова, до самого конца. Рен вздохнула, внутренне собралась. Выбора не оставалось. Если отец больше не помнит свою дочь, то и места для нее здесь нет. Она свободна и может идти. Свободна. Какая странная мысль? Рен столько лет мечтала об этом мысль заключала в себе такое огромное количество возможностей, что почти теряла смысл. Отец нахмурился, и девушка испугалась до дурноты. Им было так просто управлять. Оставалось еще кое-что. «Прошу прощения». Рен откашлялась и понизила голос, надеясь, что так придаст ему ту уверенность, которую на самом деле не ощущает. «Позвольте представиться». Она осторожно шагнула назад, освобождая пространство для отца. Ее взгляд заметался по комнате. «Если она собирается отправиться с Темсин в на Земле, нужно как-то забрать из дома свои вещи и не стать воровкой в глазах отца». «Я собираю налоги». Ренза тараторила так, что слова врезались друг в друга, и прерывисто вдохнула, успокаиваясь. «У нас есть запись о вашей болезни», «Мы милосердно предоставили вам отсрочку, но не можем больше идти на уступки. Ваша задолженность перешла все границы». Отец побледнел. По крайней мере, он еще помнил, что такое налоги, хотя этот факт нисколько не облегчил тяжесть на душе Рен. «Я...» Он окинул комнату беспомощным взглядом. Он ничего не знал о сбережениях Рен. «Мне нечего вам предложить. Нет даже еды...» кроме этой луковицы. У него тряслись руки. Сердце Рен разрывалось. «Так дело не пойдет. Она не сможет завершить начатое, если поддастся чувствам». Девушка вызвала в памяти образ самого холодного человека из тех, кого знала, и попыталась вести себя как Темсин. Она фыркнула и выпрямилась во весь рост. «В этом случае я заберу из вашего имущества что-то достаточно ценное, чтобы покрыть долг». «Надеюсь, вы не будете противиться. Королева Матильда не питает благосклонности к тем, кто пренебрегает налогами». Отец потер ладонью шею. «Я... Э, я думаю, так будет лучше». Рен кивнула и уверенно пошла по комнате, заставляя себя смотреть на вещи, которые помнила совсем еще новыми. Вот стул, который сделал отец, а вот коврик работы матери. Девушка все время держала в поле зрения беспокоенного отца. Убедившись, что знает, что ей нужно, Рен попросила его показать, где взять мешок. Рен быстро забила его вещами. Не то чтобы их было много: запасные штаны, две чистые рубашки, иголка с нитью, толстые носки, моток веревки, нижнее белье, тряпочки на время месячных и вышитое кухонное полотенце. Увшин она оставила напоследок, окинув каминную полку будто бы случайным взглядом. Размыслив для виду, Рен заставила себя пожать плечами и надменно вздохнуть. «Полагаю, он подойдет», — сказала она, сняв кувшин с полки и изобразив удивление, когда внутри что-то звякнуло. Рен быстро прошла к столу, вытрясла монеты, которые весомо зазвенели о столешницу, и принялась раскладывать их на две кучки. Глаза у отца стали как блюдца. Он вытаращился на стол, будто никогда в жизни не видел сразу столько денег. Тогда Рене осознала, что отец никогда не понимал на самом деле, на какие жертвы она шла ради него. Бессонные ночи, пустой живот, волшебство, что бестолку текло в венах. Она не знала, что скрутило ей нутро — гордость или печаль. Это? Она отодвинула стопку побольше в конец стола. Вы сохраните на следующий раз. Настоящие сборщики налогов должны прийти уже через несколько месяцев. Рен было больно осознавать, что она понятия не имеет, будет ли она здесь в этот момент. Если она перестанет любить отца, захочет ли исполнить свой долг и вернуться? А это? сказала Рен, торопливо пряча в карман меньшую стопку монет. «Покроет остаток долго». Не поднимая головы, она завязала мешок тугим узлом и перекинула его через плечо. Когда девушка направилась к двери, ей попались ботинки отца. Они стояли там же, где она оставила их несколько дней назад, когда ее величайшим страхом было простудиться. Рен посмотрела на собственные поношенные ботинки, затем на отца. Облако над ним все росло. Вскоре он наверняка забудет, как завязывать шнурки. Ботинки ему не пригодятся. А его дочери — да. Напоследок. Рэн широко улыбнулась, извиняясь, и подобрала ботинки. Вот и все. Она задержала взгляд на лице отца. «Пока», — шепнула девушка. Отец поднял руку и не слишком радушно помахал. «Я люблю тебя». Рен знала, что эти слова смутят его, что он пропустит их нему ушей, но ей нужно было сказать это, нужно было произнести их в последний раз, пока они еще правдивы. На миг их взгляды встретились. Бессмысленное выражение папиного лица разбило сердце Рен на миллион осколков. Она выскочила за дверь до того, как он успел ответить остановилась лишь у калитки, чтобы скинуть свое жалкое подобие ботинок и надеть отцовские, поношенные, но еще крепкие, зашнуровав их предельно туго. Они были на несколько размеров велики девушки, но она могла набить их чем-нибудь. Свою собственную разваливающуюся пару Рен повесила на калитку, и их протертые подошвы остались единственным свидетельством того, что она вообще здесь бывала. Девушка отправилась обратно в Лейда с ношей куда тяжелее, чем раньше. Мешок она переложила на другое плечо, и звон монет в кармане напомнил, что у нее еще осталось незавершенное дело. Рен, может, и покидала отца, но это не значило, что она собиралась составить его в одиночестве. Она толкнула двери лавки портного. Внутри, к счастью, никого не было, кроме Тора, который сидел над расчетами за столом. У дальней стены. Он явно не ожидал увидеть ее здесь, и Рен его не винила. Она так долго чинила свою одежду сама, что вообще не помнила, когда в последний раз покупала что-нибудь новое. «Я хотела попросить об одолжении», — сказала Рен вместо приветствия. Старик с любопытством взглянул на нее. «Валяй». Рен бросила мешок на пол, и тот мягко бухнул. «Отец заразился. Я должна уйти из города, но мне нужно знать, что о нем кто-нибудь заботится. Что его кто-то кормит, поет и не выпускает наружу, чтобы он не покалечился». Глаза Тора сердито сверкнули. «Ты славная девчушка, но, правда, нельзя требовать от меня так рисковать». Рен с мольбой посмотрела на него. «Не нужно заходить внутрь». «Просто оставляй какую-нибудь еду на пороге, стучи в дверь и убегай». Она вынула руку из кармана и высыпала кучку монет на стол. Они яростно звенели. Медный грош укатился на пол. Рен остановила его ногой. «Пожалуйста, Тор!» Она клацнула с монеткой об стол. Тор не отвёл взгляда. «Пожалуйста!» «Ну а ты куда собралась?» Когда портной наконец заговорил, Рен поняла, что он почти готов согласиться. «Ты не поверишь», — тихо ответила она. «Прошу тебя». Девушка наклонилась, чтобы завязать мешок. «Позаботься о нем. Ему нужен хоть кто-нибудь». Портной низко протяжно вздохнул. «Ладно», — сказал он. «Сделаю, что смогу. И пока смогу». Рен едва не бросилась ему на шею, но сдержалась, просто поблагодарив и надеясь, что этого будет достаточно. Тор смахнул монеты в карман и поднял руку на прощание. Мешок Рен не сильно полегчал, но теперь она могла вынести эту ношу. Рен не потрудилась постучать, она просто ворвалась в хижину ведьмы и бухнула мешок у двери. Темсин вздрогнула так сильно, что с грохотом свалилась с кухонного стула. «Хорошо», — лицо ведьмы вспыхнуло удивлением. «Что хорошо?» «Хорошо, я согласна. Я заплачу тебе любовью». «Я думала, я чудовище». Темсин поднялась на ноги, подбоченилась и вызывающе изогнула бровь. Щеки Рен пылали. Она не думала, что говорила, позволив гневу овладеть собой. А вдруг ведьма так обиделась, что теперь откажется принять плату? «Извини», — сказала Рен, пытаясь подбирать слова. «Мне не следовало. Я не...» Темсин наблюдала за ее мучениями, подняв бровь. Рен, наконец, иссякла и замолчала. Комната погрузилась в тишину. Лишь огонь потрескивал. «Ладно», — в глазах Темсин мелькнуло нечто лихорадочное — Ликование и страх боролись в ее чертах. Рен стала не по себе. И все же согласие ведьмы принесло облегчение. «Дай руку». Темсин протянула ей узкую ладонь с тонкими пальцами. Рен попятилась, прижимая руки к груди. «Зачем?» «Я не работаю, пока мне не заплатят. Ты платишь мне любовью, я помогаю тебе в поисках. Ясно?» Темсин бросила на Рен уничижительный взгляд, будто впрямь полагала, что та не понимает. Рен резко покачала головой. «Если я отдам тебе любовь сейчас, мне станет незачем бороться с Мором. В чем тогда смысл?» Темсин помрачнела. «Разве это должно меня заботить?» «Если ты хочешь получить мою любовь к отцу, то да», — блефовала Рен. «Она нуждалась в Темсин куда сильнее, чем ведьма в ней». Терпеть не могу сложности, ответила Темсин. Все отменяется. Она отвернулась, держа спину прямо. Если ты платишь, то платишь вперед. Сердце Рэн ухнуло вниз до самой земли. Всего несколько мгновений назад глаза ведьмы жадно блестели, а теперь она отказывалась. И все-таки в ее надломленном голосе звучало отчаяние. А если ты только попробуешь? Неожиданно для самой себя Рен шагнула вперед. Ведьма крутанулась на каблуках и вновь оказалась к ней лицом. «Совсем чуточку», — торопливо уточнила Рен, «чтобы понять, что плата стоящая. Что скажешь?» «От этой судьбы уже не уйти. Имеет ли значение, когда платить? Чуть позже или чуть раньше?» Ведьма приблизилась вплотную одним стремительным рывком — С силой впилась в запястье Рен своими пальцами-когтями. «Думай о нем», — потребовала Темсин. Рен подчинилась. Она представила отца. Его улыбку, глаза с морщинками по уголкам, пряди ржевато-каштановых с проседью волос. И едва образ возник перед внутренним взором, Рен почувствовала напряжение сразу за сердцем. Прямо как тогда, когда она впервые коснулась ведьмы, Рен почувствовала, что из нее что-то перетекает в Темсин, будто Рен была рекой, а Темсин морем, в которое она впадала. Что ты делаешь? Рен попыталась отстраниться, но Темсин лишь вцепилась крепче. Пахнула свежими травами, легким летним ветерком, щекочущим шею, несмотря на надежно закрытые ставни и двери. Лицо ведьмы стало другим по лицу расплылась нежная улыбка. И Рен с неохотой признала, что оно прихорошенькое, когда не застывает угрюмой маской. Так Темсин выглядела более юной, дружелюбной, свободной. «Сосредоточься», — мягко напомнила ведьма. и Рен вновь представила отца. Его улыбку, его волосы с проседью, его глаза. «Какого цвета его глаза?» «Стой!» Закричала она, выдергивая руку из ведьминой хватки, испугавшись, что и вовсе забудет лицо отца, если все продолжится. Тот миг, когда связь прервалась, выражение лица Темсин изменилось, а улыбка стала язвительной гримасой. Нежная милая девушка исчезла, как призрак, как греза, будто той Темсин никогда и не существовала. Ну что еще? нетерпеливо спросила ведьма розовый румянец стремительно исчезал с ее щек. «Я забыла. Я не могу вспомнить, какого цвета его глаза». Темсин цокнула языком. «Это нормально». Она отмахнулась от перепуганной Рен и отвернулась. «Вообще-то ты и мой цвет глаз не помнишь». «А не карие?» — невольно ответила Рен. Ведьма снова взглянула на нее, подняв брови и округлив глаза, в самом деле Карри. «Ну так что?» — настаивала Рен, пытаясь успокоить бушующий внутри ужас. «Ты забираешь мою любовь, а в ответ... что?» «Я иду с тобой?» Губы Темсин дрогнули, будто в попытке улыбнуться. «Я сопровождаю тебя. Мы ищем темную ведьму во благо Ковина». Когда охота будет окончена, нами или кем-то еще, ты отдашь мне свою любовь к отцу. И после этого мы можем больше никогда не встречаться». Рен с трудом сглотнула. Во рту было сухо. «Ладно», — сказала она наконец. «Где подписаться?» Темсин нахмурилась. «Подписаться? Ничего не надо подписывать. Предлагаешь просто поверить друг другу на слово?» пришла очередь Рен поднимать брови. «Разумеется, нет». Казалось, что Темсин переполняет отвращение. «Все сделки под залог любви должны быть скреплены поцелуем. Поцелуй — знак твоего обещания». Рен ожидала чего угодно, только не этого. Под взглядом ведьмы она заёрзала, в голове пронеслась сотня мыслей. Однажды она неловко стукая зубами поцеловалась со старшим сыном фермера Хэдена, но девушек ей целовать не доводилось, и никак нельзя было предвидеть, что все будет вот так. Поверь, сказала Темсин, неправильно истолковав ее сомнения. Мне это нравится не больше твоего. Она рассмеялась смехом коротким, но нежным и мелодичным, будто звук флейты. Поняла? из-за проклятия. Ведьма оборвала себя и нахмурилась, будто удивляя своему поведению. Бросила на Рен изучающий взгляд. «Твоя любовь оказалась сильнее, чем я думала». Затем Темсин вновь помрачнела, и уголки ее губ хмуро изогнулись. «Не делай такой испуганный вид. Это просто поцелуйчик. Ты же наверняка раньше целовалась». Рен, с любопытством, наблюдавшая за сменой настроений ведьмы, ощутила неприязнь и угрюмо вздохнула. Ладно, давай поскорее с этим по. Прежде чем Рен договорила, Темсин шагнула вперед и прервала ее поцелуем.